глава 36. На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем ржавые черепицы барной крыши тепло и тускло блестели, но в тени сараев на примятой траве еще висели литые, тяжелые зерна, дымчато сиреневой росы. Обчесанная, безобразная в своей худобе, овца стояла среди двора, раздвинув захлюстанные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала в имя белошерстая, как мать ярко. Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо сарая, у озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными дьявольскими глазами. — буркнул. — Все бы ты верхолазничал, разнечистый дух! Кызь от седова! Золых мур был Любишкин. Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая, привязанным к шее балабоном, неся пушистый хвост на отлет, бежал тонконогий с утолщёнными бабками жеребенок. По росту Любишкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скашовка болталась чуть не ниже ее колен. Казалось, что собственный всадник, как в сказке, несет ледащую лошаденку промеж своих богатырских ног. Демка Ушаков, смотревший на Любишкина с крыльца, развеселился. — Ты вроде как Иисус Христос, въезжающий в Иерусалим на осляти. До смерти похоже. «Сам-то ослятя!» — огрызнулся Любишкин, подъезжая к крыльцу. ноги подбери, а то ты ими землю пашешь!» Любишкин, не удостаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил. «Давыдов тут?» «Тут? Сидит, скучает, тебя, видать, не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно гутарит. Где мой незабвенный Павло Любишкин?» Жизни без него решаюся, и белый свет мне не мил. — Поговори-ка у меня шо, поговори, наступлю вот на язык. Демка покосился на Любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень. Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. — Любишкин! Подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запаленной на лопатках, дохнула потом, солнцем и пылью. — Приехал я с бригады. — Чего приехал? — Давыдов пошевелил бровями. — Ничего не выходит. Осталось у меня к труду способных двадцать восемь человек, и энти не хотят работать, злодорничают. «Никакой управы на них не найду. Зараз работают у меня двенадцать плугов. плугатари на силу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает как бык, а что Аким Бесхлебнов, Куженков, Самоха и Лето, Хрипатой Заноза, Атоманчуков и другие, то это горючие слезы, а не плугатари. Как, скажи, они сроду за чепи не держались. пашу бы как. Гон пройдут, сядут курить». — И не спихнешь их? — Сколько вы пахиваете в день? — Майданников и я по три четверти подымаем, а Энти кругом по полдесятины. Я же ли так будем пахать, по крову придется кукурузку-то сеять? Давыдов в постучал донышком карандаша по столу, кратчего спросил. — Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли? злобно заиграл глазами. Любишкин ощетинился. «Я не со слезьми приехал! Ты мне людей давать до да плохов прибав! А шутки вышучивать я и без тебя умею! Шутить-то ты умеешь, факт! А вот работу поставить, гайка у тебя слаба! Тоже! Бригадир! Управы не найдет на лодыре! Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел! Ты ее найди!» Дисциплина! Повысил голос, спотевший от волнения Любишкина. Всему делу голова там, а там Анчуков. Он мне народ мучит, подбивает выходить из колхоза, а начни его стерву выкидывать, он и других со собой потянет. Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле смеешься надо мной, что ли? Каких-то коллег дохворах да навешал на меня и работу норовишь спрашивать? Куда я того же дед Шукаря деду? Его черта балабона на бахчу установить в неподвижность, замест чучела грачей пужать. А вы мне его вперли в бригаду, Навязали, как на цыгана материю. Куда ж он гош? За плугом не может, погоны чем тоже. Голос у него воробьиный, его быки за человека не считают. Ничуть не пужаются. Повиснет на налогаче чертяка клешнятый, А пока гон пройдет, раз десять упадет. То он чирик завязывает, то ляжет, Ноги задерет выше головы и грызь свою вправляет. А бабы быков кинут, заержут, зашумят. У щукаря грызь выпала. И опрометью бегут любопытствовать, как он щука рентат. Грызь обратно в свое внутренное место впихивает. Ведь это спектакль, а не работа. Мы уж его вчера в кашевар определили через его грызь. Но он и там негожий и вредный. «Сало выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками. Ну, куда я его дену?» У Любишкина под черными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив подмышкой выленившую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал, «Соймите меня с бригадиров! Нет у моего терпежу валандаться с такими подобными!» Они и меня-то стреножили своей работой. Ты тут сиротой не прикидывайся, факт. Мы знаем, когда тебя надо будет снять. А сейчас езжай в поле, чтобы к вечеру было вспахано двенадцать га. А не вспашешь, не обижайся. Часа через два я приеду, проверю. Ступай. Любишкин с громом захлопнул за собой дверь, сбежал с крыльца. Привязанное к крыльцу кобыла стояла Панура. В фиолетовых глазах ее, испещренных золотистыми крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца, ленчике седла разосланную дерюшку, Любишкин медленно стал садиться. Демка Ушаков, щуря глаза, язвительно выспрашивал. — Много ли напахала ваша бригада, товарищ Любишкин? — Тебя это не касаемо. Тот — То-то что не касаемо. Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснется. Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отеков в пальцах ядреный бурый кулак, посулил. — Только явись! Я тебя черту косоглазому глаза в раз направлю! На затылок оборочу и задом наперед ходить научу! Демка презрительно сплюнул. — Лекарь нашелся! Лугатари своих с первоначалу вылечил бы, чтобы они у тебя спорей парей пахали! Любишкин, словно в атаку идучи, наметом вылетел из ворот, помчался в степь. Еще не успел заглохнуть захлебывающийся звон балабона, мотавшегося на шее жеребенка, как на крыльцо вышел Давыдов, торопливо сказал Демке. — Я на несколько дней уеду во вторую бригаду. Тебя оставлю заместителем. Проследи за устройством яслей. Помоги им. Третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки, скачи ко мне. Понятно? Запряги-ка, лошадь, да скажи разметному, чтобы заехал за мной. Я буду на квартире. Может, мне бы со своими перекинуться на целину? Подсобить Любишкину?» Предложил был Лудемка, но Давыдов чертыхнулся, крикнул. «Выдумываешь? Они сами должны управиться. Вот поеду, наломаю им хвосты, тогда они у меня. Факт, что не будут по половине пахать. Запрягай!» Разметнов подъехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дрожке. Давыдов уже ожидал, стоял возле ворот, прижав локтем небольшой узелок. «Садись!» «Ты чего это? Харчей набрал, что ли?» — улыбнулся Разметнов. «Белье!» «Какое белье? Зачем?» «Ну, смена белья!» «Да на что это?» «Да езжай ты чего пристал!» Белье взял за тем, чтобы в шей не разводить. Понятно? Еду в бригаду. но ну, вот и решил до тех пор там побыть, пока кончит пахоту. Закрой рот и трогай. Да и бывает, умом не рехнулся. Что ты там будешь делать до конца пахоты? Пахать. Бросишь правление и поедешь пахать. Ну вот это придумал. Езжай, езжай. Давыдов сморщился. «Да ты не пяти! Разметнов, как видно, начинал злиться. «Ты мне путем объясни. Без тебя там не обойдутся или как. Ты должен руководить, а не за плугом ходить. Ты председатель колхоза!» Давыдов яростно сверкнул глазами. «Ну еще! Учишь? Я сначала коммунист, а потом уж факт, а потом уж председатель колхоза. У меня пахота гибнет, а я тут буду!» «Пошел, пошел, — говорят тебе!» «Да мне-то что?» «Но! Ты уснул, вражина!» Разметнов вытянул кнутом жеребца. Давыдов от неожиданного рывка откинулся назад, больно ударился локтем о дражину. Колеса мягко затарахтели по летнику в степи. На выезде из хутора Разметнов перевел жеребца на шаг, вытер рукавом шрамистый лоб. Ты, Давыдов, глупость сотворяешь. Ты им работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво пахать-то. Хорош командир не должен в цепи идти, а должен умно командовать. Вот что я тебе скажу. Оставь, пожалуйста, свои примеры. Я должен их научить работать, и научил факт. Это и есть руководство. В первой третьей бригаде кончили колоссовые, а тут у меня прорыв. Любишкин не справится, как видно, а ты еще туда же. Хорош командир и прочее. Ну, чего ты мне очки втираешь? Что, я не видал хороших командиров, по-твоему? Тот и хорош, который в заминке своим примером ведет. И я должен вести. И бы им лучше два букаря перекинул из первой бригады. А людей, людей где возьму? Погоняй, погоняй, пожалуйста. До самого гребня ехали молча. Над степью, заслонив солнце, в зените стояла вздыбленная ветром густо-лиловая градовая туча. Белые обочины ее клубились и снежно блистали, но черная вершина была грозна своей тяжкой недвижностью. Из провала тучи из-за оранжевого окрашенного солнцем края Широким веером косо ниспадали солнечные лучи. Тонкие, копьеносные, там, в просторном небе, они потоками расходились, приближаясь к земле, и, ложась на дальние, простертые над горизонтом грядиные, бурые степи, красили ее, диковинно и радостно молодили. Степь, задымленная тучевой тенью, молчаливо, покорно ждала дождя. Ветер кружил на шлиху сизый столб пыли. Ветер уже дышал духовитой дождевой влагой, а через минуту, скупой и редкий, пошел дождь. Ядреные холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистали суслики, отчетливый зазвучал перепелиный бой, умолк накаленной страстью призывный крик стрепета. По просеной стерне хлынул низовой ветер, и стерня щетинилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния, и ворон, уронив горловой баритонистый клёкот, вдруг стремительно ринулся вниз. На секунду, весь осиянный солнечным лучом, он сверкнул, как охваченный полымем смолиной факел. Слышно было, как сквозь оперение его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух. Но, не долетев до земли сожжений полсотни, ворон круто выпрямился, замахал крыльями и тотчас же соглушительным сухим треском ударил гром. На гребне показался стан второй бригады, когда Разметнов заприметил шагавшего под извилок навстречу им человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Размётнов направил к нему жеребца и еще издали угадал деда щукаря. По всему было видно, что со щукарем произошло что-то неладное. Он подошел к дрожкам. Волосы на обнаженной голове его были плотно прибиты дождем. В мокрой бороденке, в бровях густо торчало разваренное пшено. Щукарь был истинно бледен, напуган, и у Давыдова ворохнулась тяжкая догадка. В бригаде неладно, волынка. — В чем дело? — спросил он. — От смерти насилу ушел, — выдохнул Щукарь. — Убить хотели. — Кто? — Любишкин и прочий. — За что? — За капризность ихнюю. За кашу дел зашло. Я человек отчаянный на слова не стерпел. Ну, а Любешкину хватил нож да за мной. как не моя резвость, сидел бы зараз я на ноже. Так и спекся бы. — Ступай в хутор, после разберемся, — приказал Давыдов, облегченно вздыхая. А на стану за полчаса до этого произошло следующее. Дед-щукарь, пересолив накануне кашу, решил выдобриться перед бригадой и, отправившись с вечера в хутор, переночевал там, а утром припас из дому «Мешок». На пути в бригаду завернул гумну Краснокутова, жившего на самом краю хутора, перелез через прясло и воровски затаился возле мекинной кучи. План у деда-щукаря был гениально прост — подстеречь курицу, осторожно схватить ее и обезглавить, чтобы наварить каши с курятиной и тем самым снискать себе в бригаде почет и уважение. Он пролежал, тая дыхание, с полчаса, но куры, как назло, рылись где-то около плетня, а подходить к вороху Микины словно и не думали. Тогда дед-щукарь начал тихонько их прикликивать, «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып! Цыпаньки, мамушки, тю-тю-тю!» — звал он шепотом, а сам звероподобно таился за Микиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалеку от гумна. Он услышал чей-то вкрадчивый голосок, созывавший кур, присел за плетнем. Куры доверчиво подошли к воруху Микиной, и в этот момент... Краснокутов увидел, как чья-то рука, высунувшись из микины, сапала бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матерого хоря и только что начал просовывать ее в мешок, как услышал негромкий вопрос. «Курочек, щупаешь!» и увидел поднимавшегося из-за плетня Краснокутова. Так растерялся дед-щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и не кстати поздоровался. «Доброго здоровья, Афанась Петрович!» «Слава Богу!» — отвечал тот. «Курочками, говорю, займаешься?» «Вот-вот, иду мимо и вижу бисерной куриц. такая по ней диковинная разноцветь пера, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, поймаю, погляжу вблизу, что это за диковинная птаха!» Век прожил, а такой любопытственный не видал. щукарёва хитрость была прямо-таки неуместна, и Краснокутов положил ей конец. — Не бреши, старый Мерин! Курей в мешках не разглядывают! Признавайся, на какую надобность хотел скрасть! И Щукарь повинился, сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. К его удивлению... Краснокутов и слова не сказал суперич, а только посоветовал. «Ах, можно, в этом греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок, да вдобавке подстрели костыликом еще одну, да не энту, а вон энту какая несется хохлатую. Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь. Лови другую скорее и метись живее, а то, не дай бог, старуха моя сполошится». — Так нам с тобой обоим тошноты наделает. Щукарь, да нельзя, довольный исходом дела, поймал вторую курицу и махнул через прясло. За два часа он пришел на стан, а к приезду Любишкина из хутора у него уже кипела в трехведерном котле вода, выпрыгивала разварившееся пшено и порезанное на куски курятина истекала наваристым жиром. Каша удалась на славу. Единственно, чего опасался дед щукарь это того, что каша будет приванивать стоялой водой, так как воду черпал он в ближайшем мелководном пруду, а не проточная вода там уже крылась чуть приметной зеленью. Но опасения его не оправдались, Все ели и усердно хвалили, а сам бригадир любишкин даже сказал, «В жизни не ел такого кондера! Благодарность тебе, дедок, от всей бригады!» Котел быстренько опорожнили, самые проворные уже начали доставать с куски мяса. В этот-то момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру щукаря. Любишкин вытащил кусочек мясца, понес его было к рту, но вдруг отшатнулся и побледнел. «Это что же такое?» — зловеще спросил он у щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса. «Должно крылышко!» — спокойно ответил дед щукарь. Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева. «Крылышко! А ну, гляди сюда! кошевар! зарычал он. «Ох, милушки мои!» — ахнула одна из баб. «Да на ней когти! Повылазила тебя, окаянная!» — обрушился на бабу дед Шукарь. «Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи! Он кинул на разосланное ряднище ложку, всмотрелся. Подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, оперённой на конце перепонками и крохотными коготками. «Братцы!» — воскликнул потрясенный Аким Бесхлебнов. «А эти мы и лягушку съели!» Вот тут-то и началось смятение чувств. Одна из брезгливых бабёнок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат Майданников — Глянув на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, на силу выкрикнул. — Ой, бабочки, оскоромились вы! Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его. — Не видать вам теперь чепричастия! При творном ужасе закричал Куженков. Но Аким Бесхлебнов, возмущенный смехом, свирепо заорал. Какой тут, махет быть, смех? Бить щукарячью породу!» «От кель могла лягушка в котел попасть!» — допытывался Любишкин. «Дыть он воду в пруду учерпал, значит, не доглядел». «Сукина сын! Ну, трет седой, чем же ты нас накормил?» Звизнула Аниська сноха Донецковых и с подвывом заголосила. «Ведь я зараз в тягостях, а ежели вот скину через тебя подлюшного!» Да с тем, как шарахнет в деда щукаря кашей из своей миски. Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный щукарь упорно выкрикивал. «Ах, алонь, трошки, Это не лягушка! Истинный Христос не лягушка!» «А что же это?» — наседала низко Донецкого, страшная в своей злобе. «Это одновидимость вам! Это вам видение!» — пробовал схитрить щукарь. Но обглодать косточку видимости, предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы в конец разозленный бабами щукарь не крикнул. «Макрохвостый! Сатаны в юбках!» Да морды тянетесь, а того не понимаете, что это не простая лягушка, а устрица «Кто?» — изумились бабы. устрица Русским языком вам говорю! Лягушка-мразь! А в устрице благородной кровя! Мой родной кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал. Ел прямо на корню. В устрице еще из ракушки не вылупится. А он уж ее отель вилочкой позывает. Проткнет насквозь и вошхнету. Она жалобно пишет. А он, зная ее, в горловину пропихивает. А почему, вы знаете? Может, она, от хреновина, в устричной породы? Генерала одобряли. И я, может, нарочно для навару вам, дуракам, положил ее. Для скусу. Тут уж Любишкин не выдержал. Ухватив руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку. «Генералы! Для Навару! Я красный партизан, а ты меня лягушатиной как какого-нибудь с генерала кормить!» Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать. Давыдов обо всем этом узнал, приехав на стан, а пока, проводив щукаря, попросил разметного погонять и вскоре подъехал к стану бригады. Дождь все еще звенел над степью, от гремячего лога до дальнего пруда в полнеба стала горбатая цветастая радуга. На стану не было ни души, попрощавшись с разметновым, Давыдов пошел к ближайшей клетке пахоты. Около нее на папасе ходили выпряженные быки, а плугатарь Аким Бесхлебнов, линясь и тиностан, лег на борозде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его. — Почему не пашешь? Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся. — При дожде... Нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно? Бык не трактор. Как только намокнет у него шерсть на шее, в раз ермом потрешь шею до крови. И тогда уж на нем отработался. Верно, верно. Закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал. Вы бы лучше пошли, а ников воинов развели. С утра Кондрат Майданников к катаманчукову присыкается. А зараз вон у них... Стражение идет на энтой Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему, не касайся мои упряги, а то голову побью. Они уж вон никак за грудки один на одного берут. Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и увидел, что там действительно происходит что-то похожее на драку. Майданников, словно шашку, вертел в руке железную занозу, А высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ерма, а другую, сжатую в кулак, держал за спиною. Голосов слышно не было. Торопливо, направившись туда, Давыдов издалек крикнул. — Что еще такое? — Да как же так, Давыдов? Мокрец идет, а он пашет. Ведь эдак же он бы камшей потрет. Я говорю, отпрягай, пока до дождь спустился. Он меня матом, не твое дело. «А чьё же, сукин ты, сын, это дело? Чьё хрипатый черт?» — закричал Майданников, уже обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него занозой. Они, как видно, успели такие цокнуться. У Майданникова черносливом синел над глазом подтек, а у Атаманчукова наискось был разорван ворот рубахи, на выбритой вспухшей губе расползлась кровь. «Вреда колхозу делать не дам!» Ободренный приходом Давыдова, кричал Майданников. «Он говорит, не мои быки колхозные. А ежели колхозные, значит, и шкуру с них самой. Отступись от быков, вражина! Ты мне не указ! Ты бить не имеешь права! А то вот чистик выну, так я тебя не так перелицую. Мне надо норму выпахать, а ты мне препятствуешь!» — припел бледный Атаманчуков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть. — Можно при дожде пахать? — спросил у него Давыдов, на ходу взял из рук Кондрата за нозу, кинув ее под ноги. У Атаманчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, он злобно просипел. — У хозяев нельзя, а в колхозе надо. — Как это надо? — А так! что план надо выполнять. дочь не дочь, а паши. А не вспашешь, Любишкин, день будет точить, как ржа железу. Эти разговорчики. Вчера в ведра ты норму выпахал? Выпахал. Сколько сумел. Майданников фыркнул. Четверть десятины поднял. Гля, какие у него быки. Рога не достанешь. А что вспахал? Пойдем, Давыдов, поглядишь. Он схватил Давыдова за мокрый рукав пальто, повел по борозде, не договаривая от волнения, бормотал: "Решил пахать не менее трех с половиной вершков в глуби, а это как? Мери сам!" Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую липкую борозду, а днище ее до дернистого верха было не больше полутора-двух вершков глубины. Это пахота. Эта землячий сотка не пахота. Я его уж и утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам, и скрозь у него такая глупь. — А ну, пойди сюда. Тебе, говорю, факт, — крикнул Давыдов от Аманчукова, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво неспеша подошел. — Ты что же это? Так пашешь? — Ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов. «А вам, как бы хотелось, восемь вершков гнать?» Это Томанчуков злобно сощурился и, сняв фуражку с голо-остриженной головы, поклонился. «Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубе!» словах зловах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету! Нам так бы хотелось, чтобы тебя под лицей из колхоза гнать!» Побагровев, крикнул Давыдов. «И выгоним!» «Сделайте одолжение!» «Сам уйду! Я не проклятый, чтобы вам тут жизнью свою вколачивать! Силу из себя мотать, заради чего не знаю!» И пошел, посвистывая, к Стану. Вечером, как только вся бригада собралась у Стана, Давыдов сказал. «Ставлю перед бригадой вопрос, как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть вместо трех с половиной вершков пахоты портит землю, пашет полтора вершка. Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работая под дождем, а ведра выполняет норму лишь наполовину? — Выгнать, — сказал Любишкин. Особо ретиво его поддержали бабы. — Такой колхозник-вредитель есть среди вас. Вот он! Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего на дышларбы. «Бригада в сборе. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы вредителей и лодыря Атаманчукова выгнать?» Из двадцати семи заголосовали двадцать три. Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову. «Удались. Теперь ты не колхозник, факт. А через годик посмотрим. Если исправишься, примем обратно». «Теперь, товарищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам». «Вы почти все работаете плохо. Очень плохо. Нормы никем за вычетом Майданникова не выполняются. Это позорный факт, товарищи, вторая бригада. Этак можно и в дым обмараться. С такой работой можем вмиг влететь на черную доску, да так и присохнем на ней. Надо в корне пресечь это дело». «Де уже норма не по силам». «Быки не тянут», — сказал Аким Бесхлебнов. «Не под силу? Быкам? Чепуха! А почему же быкам Майданникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков от Аманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день вспахать один га и даже один с четвертью». «Эй, Давыдов, да ты ловкач! У тебя губа не дура!» — засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой бороды. — На быках это Манчуков можно черту рога свернуть. На них одну это и я бы вспахал. — А на своих ты не вспашешь? — Сроду нет. — Ну, давай поменяемся. Ты на там Манчуковых, а я на твоих, ладно? — Давай испытаем, — подумав серьезно и осторожно, отвечал Куженков. Ночь давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой будке, часто просыпался то ли от того, что гремело под ветром железной крыши будки, то ли от полуночного холода, забиравшегося под непросохшее от дождя пальто, то ли от блох, густо, населивших разосланную под ним овчиную шубу. На заре его разбудил кондрат майданников. Кондрат уже поднял на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки, На западной окраине неба тускло просвечивали звезды. Молодой, согнутый сагайдаком месяц, золотой насечкой красовался на сизо стальной кольчуге неба. Давыдов умывался, черпая воду из пруда, а Кондрат стоял около и досадливо покусывая кончик желтоватого уса говорил: "Задень, десятину сгаком это много делов. Загнул ты вчера через край, товарищ Давыдов." Как бы нам с тобой не опростоволоситься!» «Все в наших руках, все наше. Чего ты боишься, чудак?» Бодрил его Давыдов, а про себя думал. «Умру на пашне, а сделаю. Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу!» Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул. «Пошли!» Под скрип колесен плугов Кондрат объяснял Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках. «Лучшим плугом считаем мы Соковский. Вот хоть бы Оксайский взять, слов нет, плуг, но до Соковского ему далеко. Нету в нем такого настрою. Мы порешили пахать так. Отбиваем каждому свою клетку и бузуй на ней». С первоначалу безхлебнов, Атаманчуков, Куженков, да и Любишкин э, к ним припрекся, зачили пахать след в след. Раз у нас колхоз, говорят, значит, надо пущать плуг за плугом. Пустили. Только вижу я, не туда дело загинает. Передний плуг остановится, и другим надо останавливаться, ежели передний пашет с прохладцем, и остальные по нем нехотя ровняются. Я избунтовался. Либо меня, говорю, пущайте передом, либо отбивайте каждому свою клетку. Тут и Любишкин понял, что не годится так пахать. Ничью работ не видно. Побили на клетки. Ну, я и ушел от них. Десять очек им дал, чертям. Каждая клетка у нас десятина. Сто шестьдесят сажен долевой лан и пятнадцать поперечной. А почему поперечный лан не пашется? Глядя на обчин пахотной клетки, спросил Давыдов. «А это вот зачем. Кончаешь ты долевую борозду и на выгоне завертаешь быков, так? Ежели круто их поворачивать, так им шеи побьешь ермами и готов бык не гош пахать. Потому вдоль пробороздишь, а потом вывернешь плух и гонишь пятнадцать сажен порожнем. Трактор, он крут повернулся». ажник не колеса у него под вперед заходят, и опять пошел рвать обратным следом. А трех-четырех пар быков разве повернешь? Это им надо, как в строю, на одной левой ноге крутиться, чтоб без огреха на повороте запахать. Через это и больших клеток в бычиной пахте нельзя делать. Трактору чем не длиннейший гон, тем спокойней, а с быками... «Пробуровлю я сто шестьдесят длиннику, а потом ведь плух-то у меня по поперечному лану порошня идет на ползунке. Да вот я вам нарисую!» И Кондрат, остановившись, начертил на земле отточенным концом чистика удлиненную клетку. «Тут нехай четыре десятины. Вдоль сто шестьдесят сажен и поперек шестьдесят. Вот я пашу первый долевой лан, глядите!» же я одну десятину пошу мне надо порожнем пятнадцать сажен по выгону объехать, а ежели четыре десятины — шестьдесят. Не сходно идь? поняли? Потеря времени. — Понял. Это ты фактически доказал. — Вы пахать-то пахали когда? — Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, опускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый. — Я зараз вам налажу плуг, пройду с вами гона два, а потом уж вы сами наловчитесь. Кондрат наладил плуг до выдова, переставил на подъемной подушке крюк, установил глубину в три с половиной вершка и, незаметно перейдя в обращении на «ты», на ходу объяснил. — Тронемся пахать, и ты будешь видать, ежели быкам будет тяжко, то... Подкрутишь оборота на полтора вот эту штуку. Называется она у нас бочонком. Видишь, он на разводной цепи, а борозденная цепь глухая. Крутнешь ты бочонок, и лемех трошки избочится. Пойдет на укос и будет брать шириной уж не во все свои восемь дюймов, а в шесть. И быкам будет легче. Ну, трогаем. Цоп, лысый, цоп! «Не щади живота, товарищ Давыдов!» Погоныч Давыдова, молодой парнишка, щелкнула рапником, и головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил руки на чепиги, пошел за плугом, глядя, как разрезанный череслом лезет из-под лемеха по глинцевитому отвалу черный сальный пласт земли. валится, поворачиваясь на бок, как сонная рыбина. В конце лана, на выгоне, Майданников подбежал к Давыдову, указал. «Клади плуг налево, чтобы он на ползунке шел. А чтоб тебе отвал не чистить, вот так делай, гляди!» Он налег на правую чепигу, поставил плуг на перо, и пласт земли, косо и туго проехавшись по отвалу, словно слезал плотно притертую, налипшую на отвале грязь. «Вот как надо!» Кондрат опрокинул плуг, улыбнулся. «Тут тоже техника!» «А не поставь плуг на перо! Надо бы, пока быки поперечный лан пройдут, чистиком счищать грязцо с отвал -то. Зарус у тебя плуг как вымытый, и ты могешь на ходу цигарочку для удовольствия души завернуть! на -ка. Он протянул Давыдову свернутый в трубку кисет, скрутил цигарку, кивком головы указал на своих быков. — Гляди, как моя баба наворачивает. плух настроенный, выскакивает редко. Ей одной бы можно пахать. — Это у тебя жена по гоночам? спросил Давыдов. — Жена. С ней сподручней. Ее иной раз и крепким словом пуганешь, не обидеться. А ежели обидеться, то только до ночи. Ночь помирит свои как никак. Кондрат улыбнулся и широко и валко зашагал по пашне. В первом упруге до завтрака Давыдов вспахал около четверти десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату: "Начинаем? Я готов. Анютка, гони быков." И снова борозда за бороздой. Валится, изрезанная череслом и лемехом, заклёклая, спрессованная столетиями почва. Тянутся к небу опрокинутые, мёртво скрюченные корневища трав, издробленная дернистая верхушка прячется в чёрных валах. Земля сбоку от вала колышется, переворачивается, словно плывёт. Пресный запах чернозёма живительный и сладок. Солнце еще высоко, а у подручного быка уже темнеет от пота линючая шерсть. К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами. Спахано за день одна десятина. «Ну?» «Сколько наворочил?» — с чуть приметной улыбкой с ехицей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану. «А сколько бы ты думал?» «Полдесяти надолел?» «Нет, черт тебя задери! Десятину и лан!» Куженков, смазывавший сурчиным жиром порезанную о зубье бараны ногу, закряхтел. Пошел к клетке Давыдова мерить. Через полчаса уже в густых сумерках вернулся, сел подальше от огня. — Что ж ты молчишь, Куженков? — спросил Давыдов. — Нога что-то разболелась, а говорить нечего. Вспахал, но ну и вспахал. Делов-то. Нехоть ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун. — Замазали тебе рот! — «Теперь не гавкнешь!» Захохотал Кондрат. Но Куженков промолчал, словно и не слышал. Давыдов лег около будки, закрыл глаза. От костра наносило запахом древесной золы. Жарко горели натруженные ходьбой подошвы, в голенях ноющая тяжесть. Как ни положи ноги, все неудобно, все хочется переменить положение. И почти сейчас же едва только лег Перед глазами поплыла волнующая черная почва. Белое лезвие лемеха скользило неслышно, а сбоку, меняя очертания, смолой вскипала, ползла черная земля. Почувствовав легкое головокружение и тошноту, Давыдов открыл глаза, окликнул Кондрата. «Не спится?» — отозвался тот. «Да». Что-то голова кружится. Перед глазами земля из-под плуга. Уж это завсегда так. В голосе Кондрата послышалась сочувственная улыбка. Целый день под ноги глядишь. От этого и кружение делается. А тут дух от земли чертячий, чистый. От него аж не пьянеешь. Ты, Давыдов, завтра под ноги не пулься. А так, по сторонам больше интересуйся. Ночью Давыдов, Не чувствовал укусов блох, не слышал ни ржани лошадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевавших на гребне перевала. Уснул мертво. Уже перед зарей, проснувшись, увидел подходившего к будке, закутанного в зипун Кондрата. — Ты где это был? — полусне, приподняв голову, спросил Давыдов. — Своих и твоих быков, Стерех. Дюже подкормились быки, согнал их в ложок, а там травка добрая выметалась. Хриповатый голос Кондрата стал стремительно удаляться, глохнуть. Давыдов не слышал конца фразы. Сон снова опрокинул голову его на мокрую от росы шубу, покрыл забытьем. В этот день к вечеру Давыдов вспахал десятину и два лана. Любишкин — ровно десятину. Куженков, десятину без малого, и совершенно неожиданно для них на первое место выбился антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых, в насмешку прозванный Давыдовым слабосильной командой. Он работал на отощавших титковых быках. Когда полудновали, промолчал о том, сколько вспахал. После обеда жена его, работавшая с ним по гоночам, кормил и быков своей упряги из подола, насыпав туда шесть фунтов причитавшихся быкам концентратов. А Антип даже хлебной крохи, оставшиеся после обеда, смахнул ватолы, высыпал жене в подол, быкам на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся. «Тонко натягиваешь, Антип!» «И натяну! Наш пород в работе не из последних!» Вызывающий кинул еще более почерневший от вешнего загара грач. Он так и натянул. К вечеру у него оказалось спаханной десятины с четвертью, но уже затем напрягнал к стану быков Кондрат Майданников на вопрос Давыдова, сколько к шабашу, прохрипел без лана полторы. Дайте табачку на сигарку. С полдня не курил и глянул на Давыдова. обрезавшимися, но торжествующими глазами. После того, как повечерили, Давыдов подвел итоги. Социалистическое соревнование, товарищи, вторая бригада, развернулось у нас во! Темпы взяты, очень достойные. За пахоту бригаде отправление колхоза — большевистское спасибо. Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт. И как не вылезти? если на веществе доказана выполнимость нормы. Теперь надо навалиться на волочбу, и чтобы обязательно волочить в три следа. Особое спасибо Майданникову, так как он самый фактический ударник». Бабы перемыли посуду, плугатори улеглись спать, быков погнали на попас. Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила. «Кондраш, Давыдов тебя повеличал, вроде бы в похвальбу. А что это такое, ударник?» Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разузнать», — с легкой досадой подумал он, Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел. «Ударник-то! Эх ты, дура баба! Ударник-то! Э, это... Ну, как бы тебе понятнее объяснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают. Его то же самое зовут ударником. Винтовки это штука! «Заглавная! Без нее не стрельнешь! Как и в колхозе. Ударник есть самая заглавная фигура! Поняла! Ну, а зараз спи и не лезь ко мне!»